Глава одиннадцатая «Слушаю вас, Хорнир Громов», — раздался в ответ спокойный мужской голос. Внутри что-то щелкнуло. «Не Алло, никто это. Четкое обращение по должности и фамилии. Значит, Корней не просто передал номер, он предупредил о моем звонке. А эти ребята, в свою очередь, уже успели навести справки». А для регионального филиала работали они, на удивление, живо, серьезные люди. И это внушало осторожный оптимизм, потому что обычно у нас все действовало с точностью до да наоборот. Чем дальше от центра, тем больше расхлябанности и пофигизм к происходящему вокруг. «У меня есть дело, которое, смею предположить, представлять для нас общий интерес», — начал я, намеренно избегая просительных интонаций. «Я не просил милостыню. Я предлагал сделку. Равный с равным. Именно так нужно говорить с такими людьми. Любой намек на слабость испортил бы все дело». «Я вас слушаю». Голос на том конце провода оставался абсолютно беспристрастным. «Профессионал. Ни капли любопытства в голове. Ни намека на заинтересованность. Железная выдержка». Мне такие люди нравились, с ними можно было иметь дело, не опасаясь подвохов или эмоциональных срывов. И признаться честно, в такие моменты кажется, что разговариваешь с мертвыми. Те тоже не шибко эмоциональны. Оно касается Егора Сычева. Проговорил я четко, подчеркивая важность имени. Пауза. Я почти физически ощущал, как на том конце провода анализируют мои слова, взвешивая каждое из них. Я ощутил легкое волнение. Сейчас решалось все. Либо он примет мою игру, либо вежливо откажется. И тогда мне придется идти навстречу с одними лишь надеждами. «Мы благодарны вам за профессионально проделанную работу, господин Корнир», наконец ответил мужчина. «Ваше заключение помогло прояснить обстоятельства гибели нашего сотрудника». «Отлично! Крючок проглочен!» Он признал мою ценность в раскрытии дела его погибшего бойца. Внутри даже что-то расслабилось, но я не дал этому облегчению отразиться в голосе. Теперь можно переходить к сути. «Я рад, что смог помочь», — сказал я ровным тоном. «Тем более, что дело действительно было профессионально подстроено под то, чтобы создать иллюзию, что Егор наложил на себя руки». «Если бы это был не я, то вполне вероятно, что тут мог бы быть принцип «нету тела, нету дела». Я помог найти того, кто его убил». Проанализировав страничку ЩИТа в интернете и принципы, которым следовали в любых ЧВК, я решил сыграть на их кодексе чести. По информации из сети, ЩИТ действительно славился тем, что своих не бросал никогда. Ни живых, ни мертвых. А я показал, что разделяю эти принципы. Не бросил их павшего собрата, когда мог просто отмахнуться. Снова тишина. И на этот раз она была другой. Не холодной, а напряженной. Хорошо. Значит, мои слова дошли до адресата. «Для нас очень ценно слышать, что вы разделяете наш кодекс и принципы, Корнир. Что конкретно вам нужно?» Он продолжал говорить почти механически, но по словам становилось понятно, что он идет навстречу. И вот теперь можно сказать, что начался разговор. Настоящий. Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. От следующих слов зависело, будет ли у меня поддержка или придется рассчитывать только на себя. Теперь мне категорически нужна ответная... Хотел сказать «услуга», но счел это слово слишком наглым. «Поддержка. У меня похитили человека. Девушку, мою подчиненную». Я сделал паузу, давая информацию усвоиться. «Сделали это люди, которые, судя по их поведению, относятся к криминалу и хотят заявить о себе. Я думаю, не только я, но и вы не хотели бы видеть подобный нежелательный контингент в нашем славном городке. Сегодня в десять вечера у меня с ними встреча. Я намеренно подал это как общую проблему». «Не спасите мою подчиненную, а давайте вместе разберемся с нежелательными элементами». «Тонкая грань, но важная». «Вы понимаете, что мы не группировка для разборки с мелкими бандами? Нам репутация дороже». Ожидаемое возражение. Но в его тоне я ловил не отказ, а попытку прощупать почву. Он хотел понять, насколько серьезно дело и стоит ли рисковать репутацией компании». «Я говорю не о корпорации, я сделал акцент на этом слове, а о братстве. Я знаю, как у вас все устроено, ваши люди не бросают своих, и вы же понимаете, что если сюда просочились такие, я скажу без стеснения, морды, то очень скоро они могут начать попытки подминать под себя город. Сомневаюсь, что и вам, и мне, и всем остальным хочется делиться своим хлебом просто за то, что кто-то оказался более наглым» понятно что это волновало его меньше всего а они чувака наемники им проблемы города до одного места закрыли филиалы перехочевали в другое место но я пытался аргументировать тем что это наш город и борзым чужакам тут не место пауза затягивалась не видя лица говорящего я не мог даже предположить о чем он думает анализирует мои слова или уже готовит вежливый отказ Ладони слегка вспотели. «Хорошо», — наконец сказал мужчина после раздумья. «Я почувствовал, как что-то внутри разжалось, и я беззвучно выдохнул». «Так как вы помогли нам, мы поможем вам. Будем считать, что мы квиты. Официально я не могу выделить бойцов, но я могу поговорить с товарищами Сучева». «Возможно, у них найдется свободное время и желание помочь в одном личном деле на свой страх и риск». Я усмехнулся, несмотря на напряжение. «Грамотная формулировочка. Официально ЧВК ни при чем. Все остальное частная инициатива скорбящих по брату бойцов. Юридически, безупречно, морально, оправдано «А насчет информации», — продолжил он, «Похищение — это не наш профиль. Но если в городе появилась новая сила, мы должны о ней знать. Я дам команду своим аналитикам. Если что-то найдут, я вам сообщу». «Бонус, на который я даже не рассчитывал. Информация могла оказаться не менее ценной, чем живая сила. Знать, с кем имеешь дело — половину успеха в любой операции». «Меня это более чем устраивает», — ответил я, стараясь не дать облегчению просочиться в голос. «Предварительно встреча в 15.00. Торговый центр Южный, парковка, уровень минус один, серый хэтчбэк. Вы сразу поймете, что это он. Предварительно, потому что с людьми я еще не общался», — сказал голос. «Ну, думаю, что проблем не будет». Я записал детали на листке бумаги, проговаривая их про себя. Три часа дня, подземная парковка, серый хэтчбэк. Запомнил. «Господин Громов...» Голос стал серьезнее, почти предупреждающий. «Надеюсь, вы понимаете, на что идете? Мои люди профессионалы, но если ситуация выйдет из-под контроля...» «Я все понимаю», — перебил я его. «И я осознаю ответственность». «Тогда до связи, Корнер». Он положил трубку. Я посмотрел на экран телефона, после чего отложил его на стол. «Получилось! Черт, возьми, получилось! У меня есть поддержка, профессиональная, опытная поддержка людей, которые знают свое дело». Но облегчение смешивалось с новой тревогой. «Теперь на кону стояло не только спасение моей подчиненной, но и жизнь бойцов ЩИТа, которые согласились мне помочь». «Если что-то пойдет не так, если мой план провалится, их смерть тоже ляжет на мою совесть и на мою репутацию перед щитом. И неизвестно, чем это кончится. Тот же щит может обвинить меня в их смерти». Спустившись вниз, я застал девушек в холле. Они пили чай, тихо переговаривались, но, завидев меня, сразу замолчали. В их взглядах читалось напряжение, то самое, которое появляется у людей в преддверии чего-то неотвратимого. Лидия сжимала чашку белыми от напряжения пальцами, а Лиса нервно крутила локон волос. Классические признаки стресса. Я их понимал. Ситуация действительно была далека от обычной. «Ну что?» — спросила Лидия, хотя она пыталась говорить ровным тоном, легкая дрожь в голосе выдавала волнение. «Интересно, обычно она держалась куда увереннее, значит, действительно переживает. Не за меня, конечно, за себя и за свое будущее, и это вполне логично в сложившихся обстоятельствах». «Я связался с Щитом Империи», — сказал я, подходя к ним. Объяснил ситуацию. «И что, они послали тебя?» — спросила Алиса. «Не совсем», — ответил я, внимательно наблюдая за их реакциями. «Они согласились помочь» но неофициально. Девушки переглянулись, и я прочитал в их взглядах смесь удивлений и скепсиса. Лидия слегка приподняла бровь, верный признак того, что она пытается оценить достоверность моих слов. Алиса же откровенно нахмурилась. «Не понимаю, зачем им это?» пробормотала Алиса. «Какой им смысл влезать во всю эту историю?» «Я оказал им услугу», объяснил я спокойно. «Они возвращают долг». У них свои понятия о чести, с которыми стоит считаться и уважать. Кажется, что для девушек это ничего не значило. И я не был удивлен, потому что в ЧВК царила сугубо мужская логика. Я бы даже сказал, что несколько пацанская. Или даже дворовая, что не было ни хорошо, ни плохо. «Три часа дня у меня встреча с их людьми», — продолжил я. «А до тех пор у нас есть время». «Мое предложение насчет того, что два дня в неделю мы будем уделять вашим желаниям, Алиса, к сожалению, сегодня отменяется». «Понятное дело», — вздохнула она, — «в такой ситуации я бы сама никуда не поехала». «Разумно. Значит, инстинкт самосохранения у нее работает нормально». Остаток утра прошел в напряженном ожидании. Девушки пытались отвлечься, читали их книги, листали журналы. Но я видел, как они то и дело бросают на меня встревоженные взгляды. Словно ждали от меня каких-то объяснений или заверений. Но объяснять было нечего. План был прост. Встретиться с людьми из обсудить детали, а вечером отправиться на встречу с похитителями. Все остальное зависело от обстоятельств и удачи, а удачу, как известно, не планируют. Время шло медленно, словно вязкий мед. Каждый взгляд на часы показывал, что прошло всего несколько минут с последней проверки. В такие моменты начинаешь понимать, почему военные говорят, что ожидание – самая трудная часть любой операции. Ровно в два часа дня мы втроём вышли из дома. Седан плавно катил по городу, и с каждым километром напряжение в салоне нарастало. Я чувствовал это почти физически, как будто воздух становился все гуще. Подземная парковка торгового центра «Южный» встретила нас гулкой, тишиной и мертвенным светом люминесцентных ламп. Огромное бетонное пространство было почти пустым. Кроме нас, на всем уровне стояло всего несколько машин, разбросанных по разным углам. Идеальное место для встречи. Ничего лишнего. Хорошая акустика, любой посторонний звук будет слышен издалека. Ну и несколько путей отхода. Кто бы не выбрал это место, он знал свое дело. Я медленно проехал по рядам, пока не увидел его. Серый, ничем не примечательный хэтчбэк в самом дальнем углу. «Именно такой автомобиль и должен быть у профессионалов, неприметный, сливающийся с толпой». Припарковавшись в нескольких десятках метров от него, я заглушил двигатель. В салоне повисла тишина, нарушаемая только тихонем остывающего мотора. «Сидите здесь, никуда не выходите», — сказал я, отстегивая ремень. Выйдя из машины, я почувствовал, как холодный воздух обволакивает лицо. Каждый шаг отдавался эхом от бетонных стен, подчеркивая пустоту и напряжение этого места. Я шел медленно, держа руки на виду. Стандартные правила встречи с незнакомцами, которые могут оказаться как друзьями, так и врагами. Показать, что у тебя нет оружия, но сохранить готовность к любым неожиданностям. С каждым шагом легкое волнение нарастало, но я удержал дыхание ровным. Адреналин уже начинал поступать в кровь, организм готовился к возможной опасности, но пока все шло по плану. Когда я оказался в нескольких метрах от хэтчбека, передняя дверь начала медленно открываться. Я замедлил шаг, напрягаясь еще сильнее. Металлическое скрипение петель отдавалось в пустом подземелье гулким эхом. Сердце билось ровно, но чуть быстрее обычного. Классическая реакция на стресс. Ничего критичного. Дверь открылась полностью, и из машины начала выходить фигура. Женщина. Я моргнул, не веря своим глазам. Из серого хэтчбака вышла женщина. Лет 35, одета в обычные джинсы и легкую куртку. Темные волосы, аккуратно уложенные, неброский макияж. Обычная горожанка, которую можно встретить в любом торговом центре. Женщина в чувака не может быть конечно времена меняются, что в современных армиях женщина служит наравне с мужчинами, но щит империи это элитная частная военная компания там каждый боец на вес золота каждый прошел жесточайший отбор и мне присылают обычную женщину либо я что то не понимаю либо произошла какая то ошибка. Женщина заметила меня и остановилась. В ее глазах мелькнуло удивление, затем легкая растерянность. Она явно не ожидала, что к ней подойдет кто-то на парковке. «Здравствуйте», — сказал я, подходя ближе и внимательно изучая ее лицо. «Никаких признаков профессиональной подготовки, никакой настороженности, характерной для людей, привыкших к опасности. Она держалась как...» как обычная женщина, которая неожиданно встретила знакомого в неожиданном месте. «Ой, а вы наш коронер!» — воскликнула она, и на ее лице появилась улыбка узнавания. «Здравствуйте! Чем могу помочь? Что случилось?» Она огляделась по сторонам. Я нахмурился еще сильнее. «Наш коронер? Значит, она действительно меня знает?» «Но откуда? И самое главное, что она здесь делает?» В голове начали складываться варианты. Может, это какая-то проверка, способ убедиться, что я действительно тот, за кого себя выдаю? Или Щит решил подстраховаться и прислал сначала разведчицу, чтобы оценить ситуацию? Но тогда почему она ведет себя так обыденно? «Как дела?» – коротко спросил я, пытаясь понять логику происходящего. «Да вот, приехала за покупками», — ответила она, кивая в сторону торгового центра над нами. «А вы что здесь делаете? Тоже за покупками?» «За покупками. В подземном гараже. Три часа дня, когда у меня назначена встреча с людьми из ЧВК. Что за черт здесь происходит?» Я попытался найти в ее словах скрытый смысл, какой-то код или намек, но женщина говорила именно то, что говорила. «Без подтекста, без намеков. Просто обычный разговор двух людей, случайно встретившихся в торговом центре». «Да что-то вроде того», — уклончиво ответил я. «Мы постояли еще несколько секунд в неловком молчании. Я пытался понять, что делать дальше. Спросить напрямую про щит? Но если это действительно случайная встреча, то я выдам себя с потрохами». «Ну, тогда удачных покупок», — сказала женщина, неловко улыбнувшись, и направилась к лифту. «И вам того же», — машинально ответил я. Я проводил ее взглядом до момента, пока она не вышла с парковки, пытаясь осмыслить происходящее. «Значит, это был не тот хэтчбэк. Или я перегутал время, или...» В голове роились вопросы, но ответов не было. Я развернулся, собираясь вернуться к своей машине и попытаться разобраться в ситуации. И в этот момент почувствовал, как что-то холодное и твердое упирается мне в спину между лопатками. Дуло пистолета. Безошибочно узнаваемое ощущение даже для человека, который никогда в жизни ничего подобного ранее не испытывал. «Не двигайся», — произнес низкий мужской голос прямо у моего уха. Я замер, каждый мускул в теле напрягся до предела, но я заставил себя остаться неподвижным. Любое резкое движение могло стать последним. «Руки за голову. Медленно».